Эштон был дубовый рощей, и этот дуб, самый большой из немногих, которые колонисты сохранили, стоял на Косогоре за коттеджем Любова, одним из немногих пощаженных огнем. С Сильвером под дуб пришли Рязван, старший хозяйка из Берры, Греда из Канаста и еще девять человек, пожелавших участвовать в переговорах. Их охранял отряд лучников на случай, если ловеки тайком принесут оружие. Но укрылись за кустами и среди развалин вокруг, чтобы ловеки не подумали, будто им угрожают. С Госсе и полковником Донгом пришли трое ловеков, которые назывались офицерами, и еще двое из лесных лагерей. привезя одного из них, Бентона, бывшие рабы стиснули зубы. Бентон имел обыкновение наказывать ленивых пескунов, подвергая их стерилизации на глазах у остальных. Полковник исхудал. Его кожа, обычная, желтовато-коричневая, казалась грязно-серой. Значит, он действительно болен. «Начать необходимо с того, — сказал он, — когда они расположились под дубом, —